Всё произошло за долю секунды. Лука изумленно смотрела, как Яр, будто в замедленной съемке, идет к ней, вкрачивый, чужой и смертельно опасный, как крутит в пальцах непонятно откуда взявшийся нож. Гаранин, оказавшись рядом, взглянул на девушку с страшными суженными зрачками на нечеловечески бледном лице и хрипло произнес "Беги". Она попятилась. Он сунул ей что-то в руку, развернул, толкнул от себя и рявкнул: "Беги к нашей машине". И только тут Лука заметила белые фонтанчики, то тут, то там, спарвывающие сугробы. Звуков выстрелов, как и в случае с Юлией Всеславской, слышно не было. От толчка яра девушка чуть не упала на капот близ стоящего авто, но вовремя сообразила, подогнула колени, рухнув в снег за машину. Спустя мгновение к ней подполз Димыч. Лицо у него было не столько испуганное, сколько ошарашенное. Что происходит? шепотом спросил он. Лука высунулась из-за капота, желая посмотреть, где Горанин, однако того поблизости уже не было. Перспективу старательно занавешивал снегопад. Свистнул в воздух, посыпалось разбитое стекло. Разбуженное авто заголосило, мерцая огнями. Лука посмотрела на Хотькова огромными глазами. "Димыч, нас пытаются убить", перевела взгляд на ключи, лежащие в ладони. Новый выстрел раздробил фару. Острый осколок пластика расстёк Хотькову щеку. Тот выругался, схватился одной рукой за щеку, другой за Луку. "Яр сказал к его машине бежать, надо бежать. Давай, на счёт три. Раз, два, три" и они побежали. Лука в жизни так не бегала, почти ничего не видя от ужаса. Смерть едва не касалась плеча стальным крылом, и где-то в снежной муте остался Горанин, только что спасший жизнь Димычу. Несмотря на то, что глаза отказывались видеть, она, не осознавая в полной мере, пользовалась способностями видящей, и поэтому успевала не только отклоняться от траектории пуль, но и утягивать с них Хотькова. Спустя мгновение бешеного бега оба, задыхаясь, нырнули в чёрный БМВ и заперли за собой двери. Глухой стук, будто шмель ударился о стекло. Ещё один. Смерть здесь, близко. Это её посланцы, и она всё ближе с каждым выстрелом. Но на стекле ни трещинки. Да это броневик, восхитился Димыч, с силой прижимая ладонь к кровящей щеке. А я всё удивлялся, зачем бумеру усиленная рама и такие колеса?» А затем стук прекратился. Спустя паузу мучительной тишины снежная вакханалия расцветилась фиолетовым и жёлтым, и музыкой зазвучала милицейская сирена, гармонично добавившаяся к какофонии голосящих изувеченных выстрелами машин с выбитыми стеклами и разбитыми фарами. Стук в окно заставил обоих пассажиров подскочить. В салон пытался заглянуть полицейский с погонами лейтенанта. Откройте машину и выходите. Его почти не было слышно. Лука нажала на кнопку брелока и отворила дверь. Что здесь происходит? спросил лейтенант. Кто стрелял? Мы не знаем, дружно ответили Лука и Димыч. Что со щекой? Ходьков на мгновение убрал ладонь. Осколок от фары Там метрах в 30 по машине стреляли. Мы рядом оказались. Документы предъявите. Димыч полез во внутренний карман куртки, а Лука растерялась, поскольку паспорта с собой никогда не носила. У меня нет. Неожиданно двое полицейских со всего размаха обрушили на капот машины Ярослава Горанина. У него холодное оружие, товарищ лейтенант и возвращался с той стороны, откуда стреляли. Где Петров и Громов осматривают место происшествия. Стреляли из дальнобойника, но с глушителем. Скорее всего, с подвесной лестницы к шестому дому. Лейтенант внимательно осмотрел гаранинский нож, взвесил на ладони. Для каких целей носите с собой клинок? поинтересовался он у Яра. Тот так и лежал на капоте с завернутыми за спину руками коллекционирую, хрипло отозвался тот. Разрешение имеется, только оно дома. Проверим, покивал лейтенант. Василий, парня и девулю в отделении, оба без документов, а ты, Рыжиков, этого отвези в ближайший трампункт, пусть зашьют. — За что вы нас арестовываете? возмутилась Лука. Страх отпустил, и кровь от избытка адреналина бурлила в венах заставляя ее чуть ли не ядом плеваться. Не арестовываем, гражданочка, а задерживаем для установления личности. Усмехнулся лейтенант и кивнул своим товарищам. В машину их. В отделение ехали на полицейском козле, сидя друг против друга на скамейках в кузове. Рядом развалились патрульные, для наглядности положив ладони на приклады автоматов. Лука разглядывала их и ощущала себя героиней дешёвого криминального сериала. Перевела взгляд на Горанина. Всё будет хорошо, улыбнулся он. Вот увидишь. Столько вопросов надо было ему задать, но не спрашивать же в присутствии конвоя. Удалось ли ему догнать стрелявшего? В обезьянник, коротко приказал лейтенант, когда они приехали в отделение. До выяснения обстоятельств Обезьянник выглядел вполне себе по-киношному. Бетонные стены, две узкие железные банкетки вдоль них, прикрученные к полу, толстая решетка. В камере уже сидели какой-то мутного вида мужик и явный бомж, источающий ароматы. Несмотря на затрапезный вид, оба окинули вошедших вполне трезвыми взглядами. сигаретки не найдется! — хрипло поинтересовался бомж. Голос его напоминал карканье вороны. Не курю, качнул головой Яр, а Лука полезла в карман куртки и достала едва початую пачку. Надо же, за всеми этими событиями о сигаретах как-то и забылось. Девушка, а можно и мне? оживился сосед бомжа. — А можно две, поддакнул бомж, протягивая руку. Берите все, решительно сказала Лука я бросаю. Ух ты какая, восхитился бомж. Решительная. Она села на другую банкетку рядом с Яром. Задержанные не просидели и 15 минут, как дверь открылась и в камеру вошел капитан Арефьев. Лука изумленно воззрилась на него. А он-то что тут делает? Мефодий посмотрел, хмуро кивнул. Вы двое, идите за мной. А мы В спину ему обиделся бомж. Капитан привел их в пустой кабинет, с размаху плюхнулся на стул, как человек, которого ноги не держат от усталости. Лука разглядывала его во все глаза. Похоже, он продолжал ночами не спать. Так и не хотите сказать мне, почему некто охотится за теми, кто посещал закрытый прием в черной кошке? Устало потерв веки, спросил он, подумав, уточнил. А хочется за вами. Яр и Лука молчали. Порывшись в кармане, капитан достал сложенный в четверо листок бумаги. Вот список погибших, изучите. Последние двое убиты вчера. Один задушен, другой сброшен с моста под поезд. Лука взяла листок, развернула. Перед глазами возникли фамилии в заметках в телефоне Вита Олейника. Список тех, кто находился рядом с гробом во время похищения броши Стрикозы Эммы Висенте. Он дублировал список Орефьева, только в нем не хватало Муни, Вита, Димыча, Юли, Сани и Яра. Девушка очень осторожно положила листок на стол и посмотрела в окно. Ее в списке не было. Но как она сможет жить, если погибнет еще кто-то из друзей? как погибла Оля Всеславская или чуть было не погиб Саня Логинов. Я не понимаю, причём тут мы, спокойно сказал Горанин, взяв список, пробежав его глазами и возвращая капитану. Да, мы были в тот день в клубе, и с некоторыми из этих людей я знаком, но это всего лишь совпадение. Час назад вас пытались убить, расстрелять на улице, как бродячих собак. Язвительно заметил капитан. Это тоже совпадение. Яр пожал плечами, Арефьев поднялся. Я забираю вас к себе в управление. Посидите, отдохнете, подумаете. Главное, побудете под наблюдением, а то выпустишь вас, а через пару часов придется опознавать. Телефон верните, встрепенулся Яр. Право на звонок у меня есть. Капитан хмыкнув, достал из кармана свой телефон и положил перед ним. Судя по блеску его глаз, похожему он мерцание глаз кота в засаде, разговор будет отслежен. "Димыч", сказал Яр, и Лука внимательно на него посмотрела. "Димыч, нас забирают в управление". "Капитан Арефьев. ты там как? Зашили, рану обработали? Ты навести нас?" Лука беспокоится. "И будь осторожен, пока. Всё." Арефьев пристально посмотрел на Горанина. Поговорили, можем ехать. Поговорили, можем ехать. Согласился тот и взял Луку за руку.